Глава 13 Антонина развела руками. «Что тут скажешь?» «Как-то раз я заболела. Бронхит, кашель, температура. А у меня были ключи от сейфа в кабинете, где всякое важное лежит. За связкой хозяин прислал Антона. Тот у него помощником тогда служил. Мне Макаров понравился. Спокойный, работящий, не болтун, не дурак». Я решила его познакомить с Анютой. У нее по всем направлениям был полный ноль. Много с кем переспала, а замуж не зовут. И уж не майская роза, а завядший бутон, который никто не хочет в ЗАГС отвести, потому что у Цветочка репутация шлюхи. Нюта справки навела, мне сказала. Вроде подходящий вариант. Есть своя квартира в районе метро-аэропорт, «Из окон Кремль не видно, метраж маленький и всего-то двушка. Но продать выгодно можно. Пусть машину достойную мне купит. Хочу Бентли!» Антонина поморщилась. У меня аж сердце ёкнуло. Подумала, «Тоня, старая дура, зачем ты хорошему парню беду подсунула?» А уже нельзя переиграть историю. Антон влюбился, Анюта согласилась на свадьбу. И сразу пошли неурядицы. Невеста хотела устроить пир на весь мир. Несколько платьев сменить, дорогой ресторан, заказать полные столы угощения, вино рекой. Список гостей составило 300 человек. А потом сразу в аэропорт и месяц путешествовать за границей. «Я ей объяснил», — вступил в беседу Антон, «что не имею денег на такой праздник» и медовый месяц не смогу оплатить. Могу устроить посиделки там, где работаю. Пригласить 12 гостей». Анюта спокойно сказала, «Продай квартиру, и найдутся средства». Я отказался. Случился первый грандиозный скандал. Я думал, что она разорвет помолвку. «Как же!» — засмеялась Антонина. «Очереди к горшку, где засохла роза, не тянулись. Мне Нюта сквозь зубы процедила». Неприлично в моем возрасте ни разу замужем не побывать. Так и быть, распишусь с уродом. Свидетельство о браке она получила, но образ жизни менять не собиралась. Антон на работу, а женушка гулять. Всю зарплату мужа за два дня спустит и злится. Где деньги? Сама она ничего не делала. На руках диплом актрисы но красу ненаглядную на съемки не приглашали. Она оттаскалась по тусовкам. Через несколько месяцев жена пристала к Антону. «Продай квартиру, вложись в сериал. Мне главную роль там дадут». Супруг удивился. «Недвижимость ушла до свадьбы. На вырученные деньги я открыл ресторан. Рассказывал же тебе». «Анюта в истерику». «Впервые об этом слышу. Я подтвердила». При мне Антоша раза три речь заводил и об апартаментах, и о плов-не плов. -неплов. А ты его обрывала. Отстань, я устала. Господи, как она завопила, как обзывала и меня, и мужа. У нас двоих нервы не выдержали, разом из дома ушли. Где-то через неделю я приехала, хотела свои вещи взять. Дверь открыть не получилось, замки поменяли. Антонина скрестила руки на груди. «Неприятно рассказывать все это. Я хотела в суд подать. Я же была прописана в квартире. Да, Антон...» Удержал Тоню от этого поступка. Перебил рассказчицу владелец ресторана. «Не копай грязь, а то к тебе прилипнет. Не спеши с решением. Действовать надо с холодной головой. Разговор мы вели в пятницу. А в субботу...» «Племянница позвонила» всплеснула руками Антонина. Заныла, Тетечка, любимая, прости!» «К нам пытался залезть вор, замок отмычкой сломал. Я его поменяла. Тебя предупредить забыла. Не сердись!» «И ля-ля-ля-ля! Прямо Лиса Патрикеевна!» «Но меня не проведешь!» Я перебила нежную речь. «Говори, что надо!» Один идиот в милицию пошел. Завела Нюта. Вбил себе в голову, что мое колечко у его жены украдено. В дом мент приперся. Спрашивал, откуда украшение. Я сказала чистую правду. Вся моя ювелирка от мамы. А ей они от бабушки достались. Я ничего не поняла, спрашиваю. «Какое такое кольцо?» И слышу. «Изумруд в центре. Вокруг брюлики. Мамулечка его не носила». Я дала твой телефон дядьке из отделения. Просто скажи ему... Я постоянно видела украшения у Лары на пальце. Люблю тебя, тетенька. Если хочешь жить отдельно, давай квартиру разменяем. Я в еще большее недоумение пришла. Да у твоей матери не было никаких цацок. Уши у нее даже не были проколоты. — Тетенька, дорогая! — засюсюкала Анюта. «Ты просто скажи! Вообще-то ты не знаешь! У Ларисы была коробочка. Там хранилось много всякого дорогого!» Антонина дернула полковника за рукав. «Образования у меня нет, но кое-какой ум имеется!» Я сообразила. Анюта вляпалась в ужасную историю. «Небось, украла перстенек. Теперь ей неприятности грозят!» Вот не жалко девку ни капли. Натворила? Отвечай. Да, она жена Антона. Ясно уже, что брак развалился. Но официально он пока в силе. Значит, Татоша за компанию может виноватым оказаться. И меня эта история заденет. Повторяю, Аня я помогать не хотела. Пожалела Антона и себя. Ну и совершила некрасивый поступок. Рассказчица умолкла. «Какой?» — осведомилась я. «Поставила племяннице условия», — призналась Антонина. «Всем, кто заинтересуется, я сообщу, что дорогущие украшения от нашей с Ларисской мамы. Но рот раскрою лишь после того, как на раздел квартиры подадим. Мне нужна двушка». Тоня опустила голову дегтяревв внимательно посмотрел на нее. Вы получили что хотели? соврали следователю. Антонина втянула голову в плечи. Квартиру я получила. до сих пор в ней живу. Антон ресторан открыл, народ к нему пошел, прибыль появилась. Сейчас вот решил ремонт затеять, поменять концепты названия. У нас все хорошо. А в те дни, когда плов не плов на свет родился, Все шло наперекосяк, через пень колоду. Нас преследовали постоянные трудности, причем не только в бизнесе. Выхожу я один раз на улицу, время где-то 9, может, десять, Лето на дворе. Подходит ко мне немолодой мужчина. Вы, Антонина Баранова. И так он спросил, что я испугалась и кинулась назад в зал. Незнакомец за мной. Схватил меня в холле за руку. Наврали в милиции, что кольцо ваше. Дрянь! Оно принадлежало моей жене. Досталось ей от моей матери. Та была знаменитой актрисой. Постоянно ювелирку покупала. Помню, как она перстень принесла. Какой-то дед ей его за большие деньги продал. Все исчезло, когда наша дочь из дома сбежала, и унесла чемоданчик с семейными ценностями. Я долго искал ее, да впустую. И тут прямо как наворожил кто. Все продавщицы заболели, супруга сама в торговый зал вышла, а там баба ходит, вешалки шевелит. Жена увидела у нее на пальце кольцо своей свекрови. Белла совсем не глупа. Она предложила тетке оформить большую скидку, Попросила паспорт, узнала имя отчество, фамилию и прописку. Я поспешил в милицию. Там обещали разобраться и сообщили спустя время. Вы ошиблись. Кольцо принадлежало вашей покупательнице. Это подтверждает тетка девушки. Я вас отыскал. Уверен, что вы соврали. Подавитесь ювелиркой. Она нам не нужна. Только скажите, где перстень взяли. «У кого купили или сперли? «Может, тот человек знает, что случилось с нашей дочерью?» Антонина выпрямилась. Раз слукавив, потом трудно остановиться. И как признаться, что солгала? Пришлось фантазировать. Я ответила, «Кольца похожи. Вы спутали. Драгоценность принадлежала нашей маме. Я хорошо помню перстень у нее на пальце». Он в меня плюнул. Крыса мерзкая! Откуда у твоей родительницы изделие Болин и Ян? Моя мать была богатой актрисой. Она это кольцо купила за огромные деньги, чтобы счастья не видеть не только тебе, но и всем, кого ты любишь, чтобы они заболели, сгнили и сдохли в мучениях. Он так визжал, покачал головой Антон, что я вышел в холл. Вижу, тетя Тоня вся белая, дрожит а на нее какой-то псих наезжает. Ничего выяснять не стал, взял дядьку за шкирку и выкинул. «И как повалили на нас беды!» зашептала Антонина. «Дождем полились». Потом подруга подсказала адрес. Я съездила к священнику в Подмосковье. Он объяснил, что делать надо. Мало-помалу все наладилось. После разговора мы вышли на улицу, И Дегтярев сказал, «Лариса одно время являлась женой Вениамина Салкина. Надо позвонить Мартынову, он тем делом занимался».